Даже дата есть, 1 сентября. Можно предполагать, что они были казнены после процесса за участие в том же гипотетическом плане убийства Ленина, по которому Карелин и Осинский оговаривали Бухарина. Яковлева, показания которые на суде были наиболее удовлетворительными, дожила почти до конца войны, до 44-го года. Дела медицинские. Утром 8 марта 38 года процесс дошел до самого ужасного и самого темного обвинения из всех выдвинутых против блока. На протяжении последующих двух дней главной темой допросов была система медицинских убийств, якобы выполнявшихся по прямым распоряжениям Ягоды. Выдвинуть обвинения в медицинских убийствах против участников оппозиции решено было, видимо, после того, как наркомом внутренних дел стал Ежов. Планы НКВД впутать в дело профессора Плетнева восходят к декабрю 1936 года, но арестован он был, по-видимому, не раньше первой половины июня следующего года. По крайней мере, «Правда» от 8 июня 1937 года пишет в настоящее время, что Плетнев занимает выборную должность в обществе врачей. Доктора Левина арестовали в промежутке между смертью Аржаникидзе, тогда в феврале 37 года его имя появилось в последний раз в списке кремлевских врачей и 12 июня 37 года, когда в подобном же списке его имя уже не появилось. Секретарь покойного Горького Крючков подвергся нападкам в правде от 17 мая вместе с другими литераторами, якобы связанными с Ягодой. Можно считать, что его арест состоялся около этой даты. Помимо врачей, обвинявшихся на процессе, были названы еще двое убийц. Доктор Виноградов из санчасти ОГПУ «Смотри, дело Бухарина», в отношении которого следствие было прекращено за смертью обвиняемого, И начальник лечьца ну про кремля до 38 года Ходоровский, который, видимо, не успели подготовить к суду. Годом его смерти назван сороковой. Смотри, одиннадцатый съезд РКПБ, биографическая справка. На суде разбиралось четыре так называемых убийства. Первым в мае 34 года Был будто бы умерщвлен предшественник Ягоды на посту начальника ОГПУ Минжинский. Согласно официальной версии, Минжинского умертвил его любимый врач Казаков, по инструкциям, исходившим от доктора Левина. Потом в том же месяце был якобы уничтожен сын Горького Максим Пешков. Это убийство приписывалось Левину и профессору Плетневу. Следующие жертвой этих двоих стал по обвинительному заключению Куйбышев, и, наконец, они же погубили самого Годькова. Первым давал показания 68-летний доктор Левин. Он, дескать, вместе с Ягодой был организатором медицинских убийств. Роль Левина и его действительная роль – самое темное место во всем процессе. Ягода вряд ли стал бы вербовать постороннего врача на такое дело, как убийство по приказу, Но это соображение не относится к человеку, который с 20-го года работал в штатной должности и в качестве консультанта санитарной части НКВД. Левин работал с Дзержинским, Минжинским, Ягодой, так что можно определенно сказать, что он пользовался в ОГПУ НКВД не только медицинским авторитетом. По его собственным словам, это было внимание со стороны руководителя такого органа, как ОГПУ, Я видел в этом определенное признание и доверие ко мне со стороны руководителя такого учреждения. Он также чувствовал, что погибнет вместе с Ягодой. Можно фактически считать Левина до известной степени членом того круга сотрудников Ягоды в НКВД, который в полном составе последовал за наркомом в камеры смертников. Кроме того, Левин обронил на суде, что он стал говорить правду с самого первого дня, как я вступил в тюрьму. Если принять это на веру, то такое поведение настолько резко отличается от образа действий остальных беспартийных обвиняемых, что свидетельствует либо о высочайшей дисциплинированности Левина перед лицом НКВД, либо о некой достоверности его признания, опять-таки в отличие от большинства подсудимых. В коротком перекрестном допросе Левина Бухарин спросил, не являлся ли доктор контрреволюционером и вредителем уже в 18 году, после того, как большевики захватили власть.